Глава двенадцатая Сквозь пелену сна я услышала тихий шепот. «Селина!» Проснулась я почти мгновенно, но еще некоторое время не могла понять, что происходит. От недосыпа в глаза словно насыпали песок, в голове слегка шумело. «Селина, я здесь! Посмотри сюда!» Повторился шепот, в котором я не без некоторого труда узнала голос Валиры. Быстро оглядевшись, я попыталась понять, откуда доносится голос. Но в почти кромешной тьме казематов это была совсем непростая задача. «И я тут, правее!» — снова проговорила женщина. «Иди вперед! Вот так!» Попытавшись двигаться на звук, через мгновение я приблизилась к той части стены, где находился закуток для дырки в полу — В тот раз, когда я сама исследовала камеру на предмет скрытых щелей или отверстий, мне и в голову не пришло лезть в эту часть помещения. Я прищурилась, пытаясь понять, где Валира, и с изумлением обнаружила ее бледное лицо в проеме именно того отверстия, которым я так и не воспользовалась с момента заселения в камеру. «Валира?» — ахнула я, не понимая, как главная Аара может находиться в канализационном стоке. «Как?» Что ты тут не время обсуждать, прошепела Аара. Наклонись сильнее, если нас кто-то услышит, нам обеим конец. Это правда, подумалась мне, пока я вставала на колени рядом с дыркой в полу. Слава Богу, что тут все же было чисто. В любом случае, даже если бы было грязно, думала бы я об этом сейчас в последнюю очередь потому что если пугающего вида охранница снова вздумает пройтись по коридору и заглянуть в окошко моей двери... В общем, об этом размышлять не хотелось. Едва я встала на колени, как Валира продолжила. «Слушай внимательно. В казематах чертога огня есть только одно слабое место. Это канализация. Сливные трубы довольно широкие и расположены сетью подо всеми камерами». Кроме того, есть один проход и под кольцом». «Под каким кольцом?» — не поняла я, услышав уже второй раз это странное слово. Даже в окружающем полумраке я сумела отметить беспокойство, мелькнувшее на лице Аары. «Кольцо — это ринг для боев», — ответила она. «Туда попадают все заключенные без исключения. Раз в месяц проводятся бои на смерть. Так уж вышло, что сегодня именно такой день. Словно нарочно кто-то подгадал». «Покачала она головой, а у меня что-то ёкнуло в груди. Ренвель говорил, что в мою еду была подсыпана особая трава, которая не убивает, но вызывает приступы неконтролируемой ярости. Меня это удивило еще в первый момент. Зачем кому-то доводить меня до бешенства? В конце концов, я это и сама могу. В этот момент я мысленно усмехнулась, вспоминая встречу с Эльнарион и продолжая размышления. Так вот... Если предположить, что мои более ранние догадки верны, и именно ночная искра собиралась меня отравить, между делом отобрав сережки, получалось, что она изначально планировала нашу ссору. Именно сегодня, ведь яд должен был действовать около двенадцати часов. Но почему именно сегодня? Возможно, она хотела, чтобы я попала в тот самый ринг» поучаствовав в каких-то там боях заключенных до того момента, как кто-то из принцев сможет меня вытащить. Если они, конечно, захотят. Сразу же в душу закрались невеселые размышления. — Валира, а что это за бои такие? — уточнила я, нахмурившись и испытывая сильно дурное предчувствие. Аара вздохнула. «Заключенные против колдоморфов, заключенные против хищников, заключенные против заключенных», — пожала плечами она. «Главная суть в том, что бой проводится до смерти одной из сторон». «До смерти? Даже если заключенные дерутся против заключенных?» — ахнула я. «А это законно?» «Вроде бы нет», — покачала она головой. «Но, кажется, такие бои щедро оплачиваются некоторыми дарками, и охранники устраивают их регулярно. А принцы о них не знают?» «Это мне неведомо», — бросила Валира и тут же быстрее добавила. «Но хватит болтать. Я проползла километр сточных труб не для того, чтобы рассказать тебе про устройство наказаний для преступников в чертоге. Тебе нужно выбираться отсюда». «Но как?» — хмыкнула я. «Что-то мне подсказывает, что в эту дырку я не влезу!» Кивнула я в сторону отверстия, из которого едва виднелось лицо Аары. «Не так!» — ответила Валира быстро. «Слушай, совсем скоро тебя поведут на ринг, новеньких туда посылают сразу же, как мясо для разогрева, и уж если они выживают после первого боя, на следующий месяц их распределяют по более сложным и тактическим сражениям». «Но что-то мне подсказывает, что это не наш случай, Селина. Поэтому спасаться нужно сейчас же, и, к сожалению, это будет очень сложно. Я перебрала десяток вариантов, и все они не подошли». Я резко выдохнула и кивнула, впрочем, поспешив добавить. «А как насчет Эксплозии? Раз такое дело, я могу выбраться отсюда прямо сейчас». Эксплозия? Ты умеешь перемещаться в пространстве, как Дарки?» Выдохнула она, и даже в полумраке я заметила, как широко распахиваются ее красивые, подведенные черным глаза. «Скрывать уже не было никакого смысла. Да, недавно узнала, что умею». «Это сильно упрощает нам побег», — кивнула Валира. «Дай подумать. Из камеры ты переместиться не сможешь». «Не смогу?» «Нет», — подтвердила Валира. Камеры полностью изолированы от магии. Более того, если ты попытаешься, раздастся звук сирены, и тебе сильно не поздоровится». Я резко выдохнула, обрадовавшись, что не стала и пытаться колдовать. «Здесь особый камень, который лишает возможности колдовать тех немногих заключенных, которые это умеют». Вот это была не самая веселая новость, конечно, но Аара продолжала. Однако комната, где готовят бойцов перед кольцом, ни от чего не защищена, как и сам ринг. Ведь во время боя заключенные должны иметь возможность колдовать. Поэтому я предлагаю тебе переместиться именно тогда, когда тебя приведут на подготовку. Попроси охранника выйти под предлогом... Не знаю. Она нетерпеливо дернула щекой. Необходимости остаться в одиночестве перед неминуемой гибелью. Заплачь, надави на жалость. «Скажи, что тебе нужно обратиться к своим богам!» От этих слов мне стало еще хуже. В этот момент за дверью в коридоре раздались чьи-то шаги, затем лязг решеток и скрип открываемых дверей. «Заключенные, за мной!» Звучал громкий голос охранницы. «Началось!» — выдохнула Валира, испуганно округлив глаза. «Торопись и отойди от туалета!» Она уже начала было пропадать в отверстии, как я быстро спросила — «Валира, а с кем должен быть сегодня бой?» Лицо Аары снова появилось в узком круглом проеме. «С клещи-крысами. Но не бойся, если все получится, ты исчезнешь раньше, а если эксплозия не сработает, я буду ждать тебя под рингом. Я подам тебе знак, хоть и надеюсь, что до этого не дойдет. Главное, не бойся, страх убивает быстрее любого врага». Она ободряюще улыбнулась, но улыбка вышла не слишком веселой. «Спасибо, Валира!» — кивнула я, чувствуя, как сердце болезненно сжимается. Главное, Аара не должна была помогать мне, у нее для этого не было совершенно никаких поводов, и все же вот она, грязная, выглядывает из проема канализационного стока. Я просунула руку туда же, чтобы последний раз пожать ей руку, Валира стиснула мои пальцы и снова улыбнулась, и на этот раз у нее вышло значительно лучше. «Все получится!» — шепнула она. «А теперь вставай!» В следующий миг послышался скрип двери, а я вскочила на ноги. Когда на пороге очутилась грозная фигура охранницы, я бросила последний взгляд на дырку в полу, но лица Аары Валиры там уже не было. «Поторапливайся!» — крикнула женщина, и едва ли силком не собралась выталкать меня из каменного мешка, который казался теперь гораздо более привлекательным, чем прежде. Лучше бы я осталась в нем, чем отправилась на какой-то там ринг. Впрочем, мелкие трусливые мысли стоило побыстрее выкинуть из головы, ведь камера защищена от магии, а значит оставаться в ней нет никакого смысла. Все к лучшему. Я глубоко вздохнула, стиснув кулаки и, кивнув, отправилась за охранницей, так и не дав ей себя схватить. Увидев, что я не упираюсь и вполне сносно иду самостоятельно, меня перестали пытаться поймать. К слову сказать, в коридоре уже стоял в шеренгу десяток заключенных, и если большая их часть явно нервничала, не обращая на меня ни малейшего внимания, то один из них пялился конкретно на мое платье и ухмылялся. Я же до сих пор была в своем наряде, в дорогом платье, которое выбрала среди кучи подобных в своем волшебном шкафу. Это еще было ничего, не самое богатое ведь я планировала ходить в нем исключительно по собственным покоям, да, может быть, по чертогу. Платье было узким и нежно-зеленым, заканчивающимся чуть ниже колена. Юбка струилась легким шелком, лиф обтягивал грудь и демонстрировал хоть и нескромное, но и вовсе не развратное декольте. Хвала богам, украшений на ткани было по минимуму. Никаких сверкающих камушков и удивительных золотых вставок. Разве что прекрасная вышивка тончайшими кирпично медными нитями завивалась по всему корсету. Да ты не какара! выдохнул этот тип, наконец устремив веселый взгляд мне в лицо. И по голосу я поняла, что передо мной тот самый сосед, оборотень, которого, кажется, звали Урвел. Он был на голову выше меня и, наверное, трижды шире в плечах. Руки казались размером со сковородки, а грудная клетка подошла бы и великану. «Как ты догадался?» — выдохнула я, вставая чуть позади этого типа. «К сожалению, мы были в хвосте цепочки, места больше нигде не было. К этому времени наша процессия уже успела двинуться вперед, и я говорила с оборотнем буквально на ходу. Оказалось, что я последняя в списках заключенных, кого сегодня повели на ринг» и поэтому за моей спиной шел еще один охранник, замыкающий колонну. Он был гораздо менее разговорчивым и агрессивным, чем первая женщина, но, судя по его грозному взгляду, болтать с оборотнем нам все же было нельзя. Однако моего нового знакомого это почему-то больше не останавливало. «По дорогим шмоткам, конечно же», — хмыкнул мужчина. «Учитывая, что ты не Даркесса, остается только один вариант — Аара». Ведь другие женщины настолько богатых тряпок себе позволить не могут. «Что же один из принцев тебя сюда отправил? Провинилась в постельке?» — спросил он и грубо заржал. Захотелось вмазать ему хорошенько по небритой физиономии, но в целом-то было не за что. Мало удовольствия считаться чьей-то любовницей, но ведь именно такой статус и носили все аары, включая меня. «Может, я просто вино на повелителя пролила, почем тебе знать?» — проговорила я мрачно, когда впереди лязгнули боковые двери коридора, и охранники повели нас куда-то еще ниже. А ведь казематы и так находились ужасно глубоко под землей. «Вряд ли за это ты очутилась бы здесь!» — покачал головой Урвел и перестал улыбаться. «Он же тебя на смерть послал! Не думал, что Айденион Огненная Задница такой засранец!» Reproduce. «Знал, конечно, что он не подарок, но чтобы настолько...» «Это не Айда быстро оборвала его я, ощутив укол где-то в области сердца. «Не он? Ну тогда что ж?» — задумался мужчина. «Я даже рад, пожалуй. Тогда кто же?» «Ильнарион ночная искра». А -а -а -а -а -а -а, não, — протянул Урвел и кивнул, ухмыльнувшись. «Это понять можно. Будущая жёнушка обозлилась на нынешнюю любовницу». «Будущая женушка, эхом повторила я, уже второй раз услышав эту новость. Сердце грозило окончательно разорваться. Вот не время сейчас было для таких сообщений. Когда изо всех сил требовалось взять себя в руки, раскисать точно ни к чему. Однако оборотень неожиданно ответил то, что я слышать вовсе не ожидала. «Вообще-то мне птичка на хвосте принесла, что эта искра действительно явилась в черток, чтобы захомутать нашего седьмого. Однако она уже тут довольно давно, а положительный ответ так и не получила. Айданион никогда не предлагал ей стать его женой. Поговаривают, что таков был план дофина империи, златовласки Элайдариона. Но наш принц этот план так и не одобрил». «Хотя, впрочем, и липовую женушку не прогнал. А Авось рассчитывает передумать». Урвел снова хохотнул и бросил на меня сальный взгляд через плечо. «А ты ничего такая, симпатичная. Хочешь, договоримся с тобой?» «О чем?» — поежилась я, все еще обдумывая его рассказ об Ильнарион и почти не слыша прозвучавшего вопроса. Ведь если сказанная им правда, вероятно, драконится потому и злится, что считает меня, простую Аару, помехой своему замужеству. По чертогу ходят слухи, что седьмой принц притащил меня, новую человеческую девушку, в свой адрес и ужасно мной увлекся. Сперва поставил какую-то чудовищную защиту на моей двери, затем едва не погиб, опять же, рядом со мной. Спасая меня от Ренвиэля Эстерийского. Видимо, Ильнарион сложила кусочки пазла, и итоговая картинка ей не понравилась. По ее мнению, я вполне могла оказаться причиной всех ее неудач. Впрочем, мне от этого было не намного легче. «Ты меня ублажишь в комнате перед кольцом, а я договорюсь с охраной, чтобы меня выпустили на ринг вместе с тобой. Раскидаю клещи крыс, а ты, милашка, останешься жива. Как тебе такой расклад?» «А то жалко будет, если такая милая мордашка откинется после первого же боя». От его слов меня слегка передернуло. По позвоночнику прокатилась морозная волна страха, но я попыталась не допускать ее до своего сердца. «Благодарю за предложение, Урвел, но я, пожалуй, откажусь». «Тьсю!» — бросил мужчина. «Надеешься, что тебя кто-то из принцев освободит, раз эта искра не по делу наказала?» Так не надейся, никто и не узнает о твоем заключении до завтрашнего утра. Всех принцев в чертоге нет уже сутки. Сегодня же день жемчужного рассвета, и они наверняка отправились в храмы Яросветной Девы, чтобы отдать почести богине. Так положено. Вот теперь все встало на свои места. Вот почему Ильнарион торопилась. Вот почему забросить меня в казематы чертога нужно было именно сегодня потому что только в этот день никто, совершенно никто, не смог бы сообщить принцам о моем заключении здесь. — Ясно, — кивнула я, вздохнув, — и все же благодарю, но нет. — Ну и как хочешь, — пожал плечами Урвел, явно обидевшись. Он больше не оборачивался и не глядел на меня, когда всех заключенных завели в одно небольшое, но вполне просторное помещение, где нам явно предстояло ожидать своей очереди на кольцо. Я разглядела широкие двери вдали, а за ними раздавался какой-то подозрительный шум. Заключенные разбрелись вдоль стен. Кто-то подвывал, кто-то читал молитвы, кто-то стоял мрачнее тучи. А кто-то отжимался и подпрыгивал, приводя себя в спортивно-боевое настроение. Я же резко повернулась к охраннику, который все это время шел позади меня и, заламывая руки, пропищала. «Прекрасный господин! Пр прекрасный господин! Будьте милосердны! Позвольте последние минуты провести в одиночестве, хотя бы перед смертью не омрачать мою душу всякими непристойными предложениями заключенных!» Я бросила многозначительный взгляд на Урвела, старательно демонстрируя расстройство и страх. Заключенный фыркнул, кажется, обиделся. На его мощных плечах проступила шерсть, заставив меня отшатнуться от неожиданности. Я с детства была отвратительной актрисой, да и никогда не пыталась играть чужие роли. Однако сейчас то, что я говорила охраннику, было подозрительно похоже на правду. Оборотень-заключенный добился того, что я действительно боялась и определенно была расстроена, поэтому изобразить начинающуюся истерику оказалось не слишком сложно. «Не положено», — проговорил охранник, на меня оглядел с любопытством. «Прекрасный господин! Я всегда любила только одного мужчину в своей жизни, и он обрек меня на гибель!» Ахнула я, почти поверив в то, что говорю, и с трудом, но выдавила скупую слезу из одного глаза, тут же похвалив себя за неожиданно неплохую игру. «Неужели я должна плакать на виду у всех этих людей? Неужели у вас нет ко мне ни капли жалости? Ведь я не преступница! Вы же понимаете, что я не преступник...» «Хорошо», — буркнул охранник, хватая меня за локоть. «Только не верещи, неженка!» «Даю тебе пять минут, чтобы успокоиться и привести себя в порядок. Советую использовать это время, чтобы придумать, как ты будешь драться. Слезы не помогут тебе выжить. Давай!» С этими словами он открыл какую-то узкую коморку, втолкнув меня внутрь. Тут совсем не было окон, зато на столе стояла лампада с маслом. Она грела и освещала все вокруг. Один скромный деревянный стул, стол в углу и несколько каменных ликов на стенах, которым, похоже, нужно было молиться. Одно лицо было женским, ослепительно красивым, ее волосы развивались будто на ветру, а глаза были спокойными и ясными. Второе лицо было мужским, и оно казалось хмурым и строгим. Было еще лицо древнего старика, довольно немолодой женщины и маленькой девочки. Однако, кроме них, я обнаружила также что-то вроде полумесяца, спрятавшегося в волосах какой-то повернувшейся спиной дамы. Морские волны с глазами и одно большое дерево, также выдолбленное в стене. Удивительно красивые изображения, но мне было некогда ими любоваться. Я осмотрелась по сторонам, резко выдохнув, а затем опустила руки вниз, заставив стекать с ладоней жидкий огонь. Магия повиновалась в тот же миг, как только в последний момент я вдруг услышала откуда-то сверху знакомый тихий голос. «Нет! Погоди! Нельзя!» Едва успела задрать голову, увидев мелькнувшую в проеме за статуей в стене знакомую черноволосую голову, как раздался громкий оглушительный звук, напоминающий скрежет металла по стеклу. И в тот же миг дверь в комнату, где я оказалась, распахнулась, а внутрь влетело несколько охранников. «А я говорила, что нужно следить за этими животными!» Взвизгнула женщина, что вывела нас из камер. «Как хорошо, что я буквально пару минут назад установила запрещающий контур на стену!» «Согласен, Лив, я не подумал!» Буркнул охранник, который позволил мне остаться наедине с собой. Взглянул на меня неодобрительно и схватил за руку. С другой стороны, то же самое сделал еще один мужчина. И все мое колдовство... Тут же рассыпалось. Сердце ударило в горло. «Выводите ее в кольцо!» — рявкнула эта лив. «Пойдет первый раз такая шустрая!» «Но ведь использовать магию во время подготовки к бою можно!» — воскликнула я, упираясь и не давая вывести меня прочь. Мужчина сбоку дернул меня и заставил стоять смирно. «Не тогда, когда Контур говорит, что была совершена попытка эксплозии драконов!» ответила Лив и вдруг нахмурилась, словно сообразила, что сказала. Эксплозии? – переспросил кто-то сбоку. «Каким это образом человеческая аара могла сотворить эксплозию? Что за ерунда?» «Ты собрался мне перечить?» — воскликнула охранница, встряхнув головой и проведя по тяжелым смоляным волосам, убранным в хвост, бледной рукой. Она уже не выглядела так уверенно, как прежде, косясь на меня с изрядным подозрением, а затем оглядывая стену за моей спиной. Я обернулась и проследила за ее взглядом. Там, на лицах каменных богов, неожиданно зажглись огненные глаза. Сейчас они медленно тухли, но в пространстве перед ними еще висел символ — спираль с мордой дракона внутри, как колдовское руно. Разве что этот символ тоже медленно гас. Ошибки быть не может. Этому контуру меня научила Даркесса Ильнарион «Ночная искра» с одобрения Расселеона Индиго, коменданта катакомб чертога огня. Я не сама это выдумала. Уважаемая Даркесса любезно внесла предложение улучшить охрану катакомб. И, как оказалось, не зря. От новости об Ильнарион меня прошибла первая волна подкрадывающейся злости. Конечно, она все знала. Конечно, предусмотрела ведь она слышала о странностях новой Аары, которая, по словам Мельгориона, обладала способностями к эксплозии. И вот теперь я не смогла сбежать. «Видимо, ты где-то ошиблась», — покачал головой охранник, который держал меня и ослабил захват. «Девчонка не могла такое сотворить. Я кое-что смыслю в магии и знаю, что эксплозия требует четвертого с половиной уровня. А это только... Да знаю я!» Дернула щекой Лив и зло взглянула на меня. «И все равно ведите ее на ринг! Раз она сотворила что-то настолько сильное, что сумела раскачать контур, значит, наверняка это поможет ей в бою! Давай!» Я стиснула зубы, вернув охраннице злобный взгляд, и последовала за конвоирами. «Ничего страшного», — думала я. «В конце концов, никто не мешает мне снова открыть огненный портал, едва я окажусь на ринге». Там меня уже не смогут схватить никакие охранники. Моя магия не будет привлекать внимание еще на этапе истечения с кончиков пальцев. Впрочем, нужно будет потренироваться, создавать эксплозию как можно быстрее. С этими мыслями я прошла сквозь тяжелые металлические двери, открывшиеся с неприятным скрипом, в широкий, ярко освещенный зал. Это и впрямь был ринг». Громадная круговая площадка, пол которой, как на арене древнего Рима, был устелен песком. Странно было видеть нечто подобное в замке. Ко всему прочему, этот странный песок светился. Каждая песчинка сверкала колено белым как бриллиантовая пыль. Глаза слепила с непривычки, но постепенно становилось легче. Я подняла взгляд вверх, обнаружив над головой далекий темный каменный свод – Также вокруг в стенах обнаружились отверстия, внутри которых чернели провалы тоннелей. По-видимому, оттуда должны были появляться разнообразные твари местной фауны. Подняв взгляд еще выше, я ощутила какое-то шевеление, словно рябь горячего воздуха под носиком чайника. Мысль пронзила сознание острым кинжалом. Это была магия. Колдовство, запрещающее смотреть сквозь завесу и видеть тех, кто наблюдает за боем. Сердце пронзило неприятное чувство, словно прямо сейчас кто-то глядел оттуда прямо на меня. Скорее всего, так оно и есть, и мне не должно быть до этого никакого дела. Однако невидимый взгляд жёг не хуже раскаленного металла. В этот миг из темных отверстий начали раздаваться подозрительные звуки, и я поняла, что пора делать ноги. Глубоко вздохнула, встряхнула пальцами, вызывая знакомое чувство на их кончиках. Под ребрами разлилось приятное тепло, потекло к ладоням, коснулось кистей и... исчезло. «Что происходит?» — Ахнула я, не понимая. Попробовала снова, затем еще раз и еще, и увидела, как на песке под моими ногами загораются контуры какой-то огромной магической печати. Ринг был защищен от эксплозии. Как я могла не догадаться раньше? Впрочем, даже если бы догадалась, погода это не изменила бы. Сердце провалилось глубоко вниз и замолкло. Перед глазами слегка потемнело. Ощущение чужого взгляда усилилось и будто бы резануло. Меня вдруг осенила неприятная догадка о том, что причина моего появления в казематах обязательно захотела бы поприсутствовать в момент, когда меня станут рвать какие-то там клещи крысы. А значит, проклятая сереброволосая драконица наверняка скрывается за невидимой завесой. Магическое руно на песке явно ее рук дело, так же, как и новый контур на комнате подготовки перед рингом. Я стиснула зубы, испытав такой прилив ярости, что аж дышать стало трудно. К несчастью, в этот момент из отверстий в стенах начали выбираться огромные твари размером с кабанов и отдельно напоминающие крыс. Ладони стали влажными от подбирающегося страха. Тварей было слишком много, столько не одолеть одной лишь везучестью. Я осмотрелась по сторонам, пытаясь сосчитать количество монстров, и сбилась на первой десятке. Меня же просто отдали им на растерзание, на разогрев толпы, скрытой за завесой. Впрочем, мелькнуло подозрение, что хороший колдун, обладающий хотя бы парочкой атакующих заклятий, справился бы с тварями быстро. Наверняка, как любые животные, клещи клещекрысы боятся огня. Можно было бы окружить себя стеной пламени, затем напасть на одного, потом на другого и добить тех, что разбежались. Стратегия разворачивалась в голове сама собой, вне зависимости от моего состояния. А состояние было еще то. С каждой секундой я нервничала все сильнее. В общем, справиться с монстрами было вполне можно, обладая маломальски приличным арсеналом колдовских печатей в голове. К сожалению, это был не мой случай. Постаравшись сконцентрироваться, отбросив страх, я мысленно нарисовала ту единственную печать, которую неоднократно видела в исполнении Айдена — руно огня. Именно оно, кстати, обожгло руку Ильнарион, вспыхнув в тот момент у меня в голове самостоятельно. Сейчас, повинуясь моему приказу, печать налилась силой, и в тот же миг на ладони зажегся крупный язычок пламени. Он горел и плясал, удивляя тем, что совершенно не обжигал кожу. Вот только переводя взгляд с него на приближающихся монстров, характерно принюхивающихся к песку, и расположив морды в моем направлении, я поняла, что этого огня мне никак не хватит. Тогда я попыталась окружить себя пламенной стеной, как и было в планах ведь у меня получалось использовать силу без печатей в случае с эксплозией, Так почему не получится и с другой магией? В общем, сказано — сделано. И едва я представила, как огонь стекает с ладоней на песок, как именно это и начало происходить. Поражаться открытию не было времени. К сожалению, не успела я обрадоваться, как стало ясно, что и эта уловка не сработает потому что невидимая печать на песке снова проявилась, уничтожив весь мой огонь. Меня бросило в жар. Ничего не получалось. Мысленно поискав причину, я нашла лишь два варианта. Либо запрещающее руно арены рушит любую спонтанную магию вроде эксплозии, либо Ильнарион нарочно каким-то образом сделала так, чтобы воспользоваться колдовством я не могла в принципе. «При этом со стороны кажется, будто магия в моих руках работает». Я начала лихорадочно соображать, что делать. У меня оставалось все меньше времени, и, признаться, самообладание от этого не прибавлялось. «Мне бы сейчас цветок Ренвиэля, тот, который с эффектом валерьянки или вроде того... Ренвиэль!» Мысль о вампире прошила не хуже молнии. Я бросила взгляд на болтающийся на руке браслет, о котором успела забыть, будто его и не было вовсе. Казалось, что я вообще его потеряла, однако стоило взглянуть на запястье в его поисках, как цепочка салой каплей тут же проявилась. Видимо, и впрямь чары, отводящие взгляд от украшения, работали хорошо. Я бросила косой взгляд на крыс, что подбирались все ближе. Одна из них оскалилась и начала подозрительно рычать, из-под короткой шерсти на морде сверкнули оранжевые клыки. А я все еще не могла решиться, ведь мне придется соглашаться на какое-то там подозрительное предложение княжича. Перед глазами потемнело от страха, но все решил тот миг, когда первая пушистая тварь прыгнула на меня. Я едва успела увернуться, покатившись по песку, как услышала страшный шорох десятков лап, которые тут же устремились ко мне вслед за первой крысой. Рука сама сжала браслет, пока я громко говорила «Ренвель! Ренвель! Ренвель, чтоб тебя! Где ты? Забери меня, я согласна!» И в тот же миг меня словно укололо что-то. Я опустила взгляд вниз, Краем сознания, понимая, что указательный и большой палец окрасились кровью и измазали украшение, А через мгновение мир накрыли огромные черные крылья, словно вокруг опустилась непроглядная ночь.